«Самый честный суд!» По залу летали шепотки. Тихие, осторожные, пугливые. Суд всегда навевает страх. Никто не желает оказаться в клетке посреди зала. Не хотел там оказаться и Тувин. Его завели в наручниках, как самого настоящего убийцу. Один из стражей правопорядка открыл железную решетку, второй небрежно его втолкнул, когда решетка захлопнулась. С него сняли наручники. Тувин опустился на скамью, которая знавала уже много приговоренных к высшей мере задниц. Под высоким потолком горела армия светильников, заливала белым светом зал без окон. У теней попросту не имелось шанса здесь появиться. На двух стенах висели портреты правителя. На одном он был чуть моложе, на другом, над судьями, старше. Тувин начал вглядываться в толпу, которая заканчивала рассаживаться по неудобным маленьким креслам. Он выискивал того, кто обещал помочь. Наконец, среди сотен лиц отыскал нужное. Встретился взглядом с полноватым мужчиной средних лет – тут поджал губы и помотал головой. Это могло означать лишь одно — помощи ждать не придется. Тувин не удержался и всплеснул руками в беззвучном вопросе. «Как так?» Мужчина удрученно пожал плечами, беззвучно сообщая. «Так вышло. Мы бессильны». Тувин, конечно, надеялся на лучшее, но в глубине души знал, помощи ждать глупо. Его проблему невозможно решить даже за очень большие деньги, поэтому помощи не будет. Его проблему вряд ли можно хоть как-то решить. Всего-навсего один человек на всем белом свете может решить его проблему, причем легко решить, буквально пару слов или одним щелчком пальцев. Может быть, даже хмурым взглядом сможет решить. Только этот человек ее решать не будет. Ведь за убийство этого человека Тувина и судили. Осталось лишь малость. Последнее слово, затем приговор. Все это планировалось сделать сегодня. Зал для оглашения приговора выбрали самый большой, ведь желающих поучаствовать в процессе, пусть и наблюдателям, оказалось крайне много. Позади сидевших на неудобных креслах зрителей в ряд у стены стояли телевизионщики и прочие корреспонденты. Под сотню объективов фиксировали судебный процесс с самого его начала. Сувин знал, что он уже стал знаменит. Некоторые букмекерские конторы даже принимали ставки. При этом ставка на оправдательный приговор имела до нереальный коэффициент. В зал вошел адвокат, о чем-то беседовавший с прокурором. Очень дорогой адвокат, между прочим. Тувину пришлось потратить все свои сбережения, чтобы его нанять. Адвокат обещал, что любые аргументы обвинения будут разбиты, ведь самообвинение абсурдно. На слушаниях он и вправду много оперировал законами, логикой, фактами, из-за чего главный прокурор с двумя симпатичными помощницами пару раз садился в лужу. А теперь эти двое шли и беседовали. Адвокат прошел на свое место, опустился на стул, даже не взглянув на подзащитного. Наклонившись к помощнице, что-то зашептал ей на ухо. Стать, Суд идет!» – зычно выкрикнул пристав, моментально заглушив все шепотки и несмелые голоса. Тувин инстинктивно поднялся, Все остальные люди, находившиеся в зале, тоже начали подниматься, из-за чего раздался многоликий шум, шуршание, перемежаемое скрипом. Непримечательная дверь раскрылась, в зал вошли трое судей в фиолетовых мантиях. Трое мужчин, великий судья и два его помощника, всем глубоко за шестьдесят. Великий судья уже весь седой. Его помощники еще местами сохранили цвет волос. Тувин давно понял, что его дело совершенно особенное. Его обвиняют в убийстве правителя. Его защищает самый лучший адвокат. Обвинителем выступил главный прокурор. Рассматривает же дело «великий судья» то есть человек с самой высокой должностью во всей судебной системе. Он не верил, что в настолько громком судебном процессе могут быть ошибки, неточности. За этим делом без малого наблюдали все. Тувин последние десять дней только тем в камере и занимался, что готовил свое «Последнее слово». Он его писал, читал, много раз переписывал. В нем он расставил все точки над ее. Судьи медленно и величаво, точно корабли прошли к своим креслам. Опустившись в них, пристально и цепко осмотрели зал. Натувина никто из них не глянул, даже мельком. Всем сесть! так же зычно выкрикнул пристав. Вновь раздалось шумное шуршание, скрипы. Наконец все расселись, опустился на скамью и Тувин. Высший суд идеально-демократического государства Тяпляндия начинает работу. Великий судья стукнул молоточком. Вместе с этим ударом Тувин почувствовал, как в его груди словно оборвалась последняя струна. Он надеялся на лучшее, на благоприятное, на разум, который дан человечеству, чтобы руководствоваться именно им. Однако в глубине души точно знал. Люди в своих действиях руководствуются чем угодно, кроме разума. «Итак, начнем!» – Кнусава произнес великий судья. «Самый честный суд идеально-демократического государства Тяпляндия приступает к работе». Он сделал небольшую паузу. «Я уже устал повторять причину, по которой мы с вами вынуждены находиться здесь. Поэтому повторять не стану, ее и так все знают. Сегодня на повестке дня последнее слово подсудимого, после чего оглашение приговора. Приступим!» И он снова ударил молоточком. Подсудимый. «Встать!» – наконец глянул на Тувина великий судья. «Вам дается последнее слово, после чего мы отправимся на совещание. Очень надеюсь, что вы подготовились, потому что в последнем слове вы можете изложить доводы и любые доказательства, которые посчитаете нужным изложить суду. Закон нашего идеально-демократического государства обязывает суд рассмотреть и принять к сведению все, что вы скажете. Но помните, что все ваши тезисы, ваша речь должна быть ясна и понятна. Любые попытки манипуляции будут проигнорированы. Итак, Тувин, вы готовы? Готов, Ваша честь. Поглядел подсудимый в блеклые равнодушные глаза великого судьи. Он сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Сердце усиленно билось в ребра. Ладони намокли, ноги стали ватными. Он чувствовал, что на нем сошлись взгляды миллионов глаз. За ним наблюдали не только присутствовавшие в зале, но и огромное множество тех, кто сидел перед телевизорами. Некоторые телеканалы по особому правительственному распоряжению транслировали судебное заседание в прямом эфире. «Уважаемый суд!» – начал Тувин. Собственный голос показался чужим. «Все знают, что меня судят за то, что я якобы убил правителя». Как мне кажется, моим адвокатам доказано, что в момент предполагаемого убийства я всего лишь находился в командировке на расстоянии в километр, спал в гостинице после тяжелого трудового дня. Моим адвокатам доказано, что у меня не было и не могло быть мотива причинять вред правителю» по причине того, что я все время голосовал за него, что подтверждается анонимными бюллетенями за последние 30 лет. Моим адвокатам доказано, что я не умею обращаться с оружием, тем более со снайперской винтовкой, из которой якобы застрелен правитель. Хочу обратить внимание, что меня задержали прямо в постели сонного». И орудия убийства так и не нашли. Даже модель оружия не установлена. Также хочу обратить внимание уважаемого суда, что я законопослушный гражданин. За 49 лет жизни я ни разу не привлекался и даже не имею просрочек по налогам и кредитам. Во время своей речи Тувин видел, как лицо великого судьи мрачнело. Ничего удивительного, если учесть, что нового он не услышал. Ничего нового никто не услышал. Тувин и не пытался сказать что-либо новое. Такового попросту не существовало. В своей последней речи Тувин решил сделать упор на все нестыковки в деле, обратить на них внимание не только суда, но и общества. Поначалу, когда все завертелось, он думал, что вот-вот все решится самым благоприятным образом, ибо напоминало театр абсурда. Однако театр абсурда не заканчивался, и ту вину понадобилось немало времени, чтобы свыкнуться с пониманием. У него в этом спектакле главная роль. Прошу достопочтенный и уважаемый суд учитывать тот факт что ни одного доказательства моего участия в убийстве правителя сторона обвинения так и не предоставила, заканчивал свою речь подсудимый. Нет даже тела. И вот здесь самое главное. Все мы знаем, что у правителя просто вышел срок, который он может находиться на высшем посту, Никаких объективных причин, по которым он может там продолжать находиться, больше нет. Он и так там находится уже сорок лет. Поэтому и была придумана вся эта чушь с убийством. Наш правитель просто взял другое имя и снова занял ту же должность, якобы он теперь другой человек. Вы просто посмотрите на портрет прошлого правителя, которого я якобы убил, и нового, выбранного, когда я уже находился в следственном изоляторе. Тувин показал вначале на портрет на дальней стене, который попросту забыли снять, а потом на портрет над судьями. «Любому, у кого есть глаза, понятно, что на обоих изображениях один и тот же человек, только с разницей в возрасте лет пятнадцать. Я прошу суд принять во внимание, что мне угрожает высшая мера», – продолжал подозреваемый. «Высшая мера за убийство человека, который на самом деле жив» жив и продолжает управлять нашим идеально демократическим государством Тяпляндия. Я прошу, уважаемый суд, вынести единственно правильное решение и жалиться над маленьким и беззащитным человеком, который ни в чем в этой жизни не виноват и просто оказался не в то время и не в том месте. После этих слов Тувин опустился на скамью. Он чувствовал наворачивающиеся слезы. Вновь возникло острое чувство нереальности происходящего. Его судили за то, чего не случилось. Судили за то, в чем он по определению не мог быть виноват. Ведь этого не случилось. Судили просто потому, что судебная машина начала свою смертоносную работу, и уже ничто не могло ее остановить. «Мы выслушали последнее слово обвиняемого», – блекло и безэмоционально произнес великий судья, ничего нового подсудимый суду не сообщил. Теперь самый честный и справедливый суд идеально-демократического государства Тепляндия удаляется на совещание. Стукнул он молоточком. — Всем встать! — разнесся зычный голос пристава. Послышался шорох, скрипы. Люди спешно поднимались со своих мест, провожая самый честный и справедливый суд. Поднялся и Тувин. Он шарил глазами по людям в поисках знакомых. Однако их не было. Все, с кем он общался, тоже в застенках. Им, насколько Тувин знал, вменили соучастие в убийстве правителя. Когда судьи скрылись за неприметной дверью, никаких команд от пристава не последовало, Люди еще немного постояли, затем самые смелые начали присаживаться. Кто-то отправился на выход из зала, желая проветриться. Другие начали шептаться. Тувин опустился на скамью, поглядел на адвоката, который что-то писал в телефоне с мечтательным выражением на лице. У Тувина проснулась к нему лютая зависть, которая тут же перекинулась на всех окружающих. Все они через пару-тройку часов уже будут дома, будут общаться с близкими, заниматься любимыми делами. А где будет он? Тувин всем сердцем надеялся, что самый честный суд родной страны освободит его из-под стражи, сославшись на полное отсутствие не только улик, но даже тела убитого. Весь этот фарс невозможно не видеть. Тувин не мог поверить, что убеленный сединами великий судья его не видел. Значит, он должен поставить точку во всем этом абсурде. Тувин погряз в мыслях. Подумал, что у него раньше, как оказалось, никогда не было проблем. Все, что случалось раньше, это непредвиденные траты. Теперь он в полной мере понял, что такое проблемы. Настоящие проблемы невозможно решить деньгами. При настоящих проблемах от действий человека ничего не зависит. Его просто перемалывает жерновами бытия, ломая кости судьбы, разрывая мясо жизни. А человек может только бессильно за этим наблюдать. «Встать! Суд идет!» Зычно крикнул пристав, чем вырвал Тувина из грустных размышлений. Оказалось, что зал уже почти наполнился. Виднелась лишь пара опустовавших мест. Тувин поднялся на ватные ноги. Послышался шорох, шум, скрипы. Это вставали те, кто развлечения ради пришел посмотреть на человека, убившего правителя. Трое судей в фиолетовых мантиях вышли из неприметной двери, проследовали к своим местам. Тувин вроде и видел все происходящее, но мысленно пребывал далеко. Губы сами собой начали шевелиться, беззвучно произнося «Господи, помоги!» Он никогда не верил в Бога, считал себя убежденным атеистом. Однако в этот момент приготовился поверить во что угодно, лишь бы этот театр абсурда закончился для него благополучно. Судьи пустились в кресло с высокими спинками. — Всем сесть! — скомандовал судебный пристав. По залу снова разнесся шорох и скрип. Опустился на скамью и Тувин. «Подсудимый, встаньте!» Небрежно бросил один из помощников великого судьи. «Обвиняемый обязан стоять, когда ему зачитывают приговор», произнес он с такой интонацией, словно Тувин полный кретин. Великий судья дважды стукнул молоточком, призывая к тишине. Когда та, наконец, восорилась, он начал. «Самый честный суд...» Идеально демократического государства Тепляндия вынес вердикт по делу 3707. Он сделал небольшую паузу, оглядел блеклыми и равнодушными глазами собравшихся. Следствием были представлены убедительные доказательства виновности подсудимого. Защита не сумела предоставить убедительных доводов его невиновности, поэтому по совокупности вменяемых обвинений – Тувин приговаривается к высшей мере наказания, равнодушно произнес великий судья. Пересмотру данный вердикт не подлежит, апелляции не принимаются, дело 3707 закрыто. Великий судья стукнул молоточком, словно поставил точку. Этот стук стал для Тувина точно набат. Он прекрасно слышал слова великого судьи. Слышал и не мог поверить, что услышал. Этого попросту не могло быть. Но не могут же обвинить невиновного в совершенном абсурде и приговорить к высшей мере без каких-либо вменяемых доказательств. Он всегда считал, что живет в идеально демократическом государстве, где над всеми людьми главенствует закон. — Всем встать! — скомандовал пристав. Тувин и без того стоял. Он ничего не видел и не слышал оглушенной ситуацией. Именно в этот момент Тувин ясно и четко понял. Закона в его идеально-демократической родине не существует. Закон это фантом для обывателей. Иллюзия того, что их что-то в этой стране может защитить от произвола власть имущих. В суровой реальности Тепляндии прав всегда тот, кто выше на социальной лестнице. У него больше связей и больше денег. Именно поэтому закон всегда на его стороне. Тувин почувствовал, как ему надавило на плечи полноценное осознание этого факта, которого он раньше почему-то не видел. Люди поднимались со своих мест, о чем-то беседовали, адвокат с прокурором пожали друг другу руки и улыбнулись, перекинулись парой слов, будто договорились на выходных встретиться на корте. Журналисты деловито складывали оборудование. Великий судья и два его помощника направились обратно к неприметной дверце. Все они с чистой совестью возвращались домой, чтобы заниматься своими обычными делами, жить обычными жизнями. Все они не видели того, что увидел Тувин, или предпочитали не видеть, считая, что их хата с краю, и они никогда не попадут в подобную ситуацию. Неожиданно, на короткое мгновение, в огромном зале наступила полная тишина. Именно в этот момент великий судья сказал своему помощнику. Утомительный сегодня день был. В баньку хочу». Его негромкий голос разнесся по всему помещению. Помощник что-то ответил, но эти слова утонули в вернувшемся шуме.